Глава двадцать вторая. Эльф. Фелиция Олсен. Полгода спустя. «Лиз, ты пойдешь с нами на тренировку к боевикам?» — спросила меня соседка по комнате Оливия. «Нет, мне нужно закончить доклад о взаимосвязи кристаллической структуры минералов и пространственных искажений». ответила я, не отрывая взгляда от страницы учебника, испрещенной схемами и формулами. Добрось, да Сколько можно зубрить? Там сегодня ожидается нечто особенное!» Девушка мечтательно закатила крупные карие глаза, кокетливо накручивая на палец блондинистый локон. «Опять ты про своих эльфов! Что в них такого особенного? Зазнайки и снобы!» недовольно буркнула я, сбившись с темы. «Не только!» «Говорят, сегодня на полигоне их будут гонять каратели. Они прибыли по особому указу короля, чтобы проверить уровень подготовки будущих офицеров. Я их видела! Жуткие такие! Бррр!» Передернула плечами Ливи, старательно подкрашивая без того яркие губы. «А знаешь, я передумала. Пойду с тобой», торопливо сказала я, отбрасывая учебник. Прошло уже полгода с того вечера в саду моего названного дяди. шесть месяцев упорной учебы и томительного ожидания. Макстер и Дезире приезжали ко мне еженедельно, привозя с собой пышную сдобу и скупые новости. Дядя неизменно передавал мне горячий привет от нашего общего друга или моего преданного поклонника, а также небольшую записку. Содержание писем было весьма лаконичным и скупым на эмоции, Но ничего другого от Аластера я и не ждала, и все же мне так не хватало его строгого взгляда, редкой улыбки. Я отчаянно скучала по этому мужчине. Последнее послание я перечитала раз сто, но ни слова о возможности увидеться в нем не было. Письмо состояло всего из трех предложений, но было самым откровенным из полученных мной. Зачитанные до дыр слова тут же вспомнились. «Беспокоюсь о тебе. Держись подальше от эльфов. Надеюсь, ты не передумала, потому что я едва сдерживаюсь от мысли о твоем похищении. Твой А». Из раздумья меня вывел голос соседки. «Здорово! Только переоденься во что-нибудь! В серой форме нашего факультета ты похожа на монашку обители терпения и благочестия!» Оливия придирчиво осмотрела мой наряд и осталась недовольна. На самом деле нам не обязательно было постоянно ходить в форме. После занятий девушки обычно переодевались в свои личные платья, пестрыми стайками привлекая парней. Но меня не интересовали мужские симпатии. Наоборот, я избегала любой заинтересованности моей личностью. Сейчас мне и самой не хотелось оставаться невидимкой. Мне нужно, нет, просто жизненно необходимо, чтобы Аластер обратил на меня внимание». Выбрав ярко-синее платье, удачно оттенявшее мои глаза и подходившее к свету волос, я быстро привела себя в порядок и уложила волосы. «Совершенно другое дело! И зачем себя прятать в убогих академических тряпках? Ты прихорошенькая, лис!» Похвалила меня Ливия, очередной раз бросая взгляд в зеркало. «Спасибо!» – ответила я, надеясь, что мой каратель тоже сочтет меня привлекательной. Соседка по комнате, Лив, была красавицей, но немного легкомысленной, хотя... Давно ли я сама летала в облаках, мечтая поскорее стать супругой садиста и преступника, исключительно благодаря его умению красиво пускать пыль в глаза? «Пошли скорее, а то самые лучшие места займут!» Опомнившись, поспешила подруга. Я редко выбиралась в эту часть академии. От портальщиков не требуют чудес физической подготовки. поэтому сейчас с интересом осматривалась в надежде хоть издали увидеть Аластера, но так увлеклась, высматривая его, что столкнулась с кем-то, больно ударившись носом о крепкую мужскую грудь. «Будьте осторожней, милая Лира!» Слишком мелодичным для человека голосом произнес тот, кому не посчастливилось встретиться на моем пути. «Простите мою невнимательность!» – вежливо ответила я, пытаясь увеличить дистанцию между мной и эльфом – но тот крепко держал меня за предплечье. — Как вас зовут, прелестная Лира? — поинтересовался представитель лесного царства, продолжая удерживать меня. — Я спешу, — отозвалась я, не желая называть свое имя. — лис куда ты запропастилась? — недовольно позвала меня Ливи, но, увидев мою компанию, расплылась в очаровательной улыбке. — Господин Айфари, как приятно вас встретить! — пропела она. значит лис «А полностью?» — обратился эльф к Оливии. «Мелисса, неужели ты не представилась?» Наигранно возмутилась соседка, не обращая на меня никакого внимания. «Отпустите! Для того, кто не назвал своего имени, вы задаете слишком много вопросов. Прекратите меня удерживать!» Разозлилась я, вырывая руку. «Какие-то проблемы?» Услышала я голос, от которого по телу побежали радостные мурашки. «Студент Айфари». немедленно отпустите девушку потребовала ластер гневно сверкая серыми глазами на эльфа я просто удержал прекрасную лиру от падения и невольно засмотрелся на ее нежное совершенное лицо со светской улыбкой произнесли на ухий отступая от меня увидимся лис нахально добавил эльф направляясь в сторону полигона вы куда то спешили студентка ройс Холодно спросила Ластер, поскольку я уже пару минут глупо пялилась на него, не в силах налюбоваться таким родным лицом. «Что? Да, то есть нет?» — промямлила я, растерявшись от холодности карателя. «Всего доброго», — буркнула Ластер, резко разворачиваясь спиной к нам и направляясь к тренировочной площадке. «Пресвятая! Он такой страшный! Сочувствую, дорогая!» произнесла оливия выражая свою поддержку кто эльф провожая Ластера взглядом спросила я не задумываясь над словами ха ха Ну ты даешь подруга каратель вижу ты не на шутку испугалась не переживай пошли скорее там и так уже не протолкнуться но ничего я попросила реджину занять нам места затараторила лив буксируя меня в ту сторону куда ушёл ал а я все еще не могла отойти от той холодности, с которой он обращался ко мне.